вода из бассейна. Семья Дебби жила в красивом доме, построенном в стиле ранчо. Натуральный камень, толстые деревянные балки, гараж на две машины, крытый деревянной дранкой. У входа в дом уже стояли подростки со стаканчиками в руках и очень громко разговаривали. Можно даже сказать, они орали, наверное, чтобы перекричать музыку. Бедные люди. И как только можно жить с таким плохим слухом? Мы протиснулись внутрь дома, где пахло пивом, и лимонадом, чипсами и духами. Задержав дыхание, я огляделся в поисках Дебби, крепко зажимая в руке букет из лекарственных трав. Если у человека день рождения, его нужно поздравить. Это правило я усвоил еще в первый год моей жизни среди людей. Но Дебби нигде не было видно. Марлона, к счастью, тоже. «Джей! Привет! Давно не виделись!» — крикнул мне мальчик, с которым мы вместе ходили в мою старую школу. Я махнул рукой в ответ и продолжил поиски. Наконец я учуял запах Дебби. Кажется, она была в туалете. Мы с Холли пристроились у двери в туалет, и как только Дебби вышла, я протянул ей букет. «С днем рождения и всего самого лучшего в новом году жизни!» — прокричал я, чтобы она меня услышала наверняка. Дебби отступила на шаг назад и озадаченно взглянула сначала на меня, потом на букет. «А, Джей, спасибо, он очень... зеленый!» — сказала она и смущенно улыбнулась. Я сразу же понял, что букет ей не понравился. Она все-таки не барана и траву не любит. Я ошибся с подарком. Тут как раз подошел приятель Дебби увести ее, смотреть какое-то смешное видео на смартфоне. Увидев наш букет, он рассмеялся. «Это что еще за куст?» Я готов был заползти в барсучью нору и больше никогда оттуда не высовываться. Однако я недооценил Холли. До сих пор она робко молчала, стоя рядом со мной, но тут вдруг выступила вперед. Просто схватила руку Дебби и потянула ее вместе с букетом вверх так, что нос девочки уткнулся в наш подарок. «Это лекарственные травы! Тут даже есть очень редкие и ценные!» — разъяснила Холли именинница. Та принюхалась к букету, а что еще оставалось, и вдруг улыбнулась. «Пахнет чудесно! Спасибо, Джей, классный подарок! А тут есть трава против кашля? Меня зимой так часто мучает кашель!» И они с Холли со знанием дела принялись обсуждать Тимьян, Анис и Фенхель, а я беспокойно оглядывался, не появился ли марлан «Ой, вы же еще без напитков! Я сейчас принесу!» — воскликнула Дебби. Мы остались на месте, а Дебби быстро вернулась и вручила нам по пластиковому стаканчику с ослепительно-голубым напитком. «Веселитесь! Еда вон там! Угощайтесь, хорошо?» После того, как Дебби ушла, мы осторожно принюхались голубой жидкостью. «Запах подозрительный. Лучше не пить», — сказала Холли. Я посмотрел стакан на просвет и вспомнил последнюю экспедицию. «Похоже на воду из бассейна». «А если не выпьем, это будет невежливо?» «Думаю, да». «Да не в жизнь», — сказала Холли и устремила взгляд на комнатное растение, мирно стоящее в углу. И вот уже ее стакан пуст, а земля в горшке влажно поблескивает. «Классно придумала», — оценил я и хотел последовать ее примеру. Но Холли схватила меня за руку. «С ума сошел? Хочешь бедный цветочек совсем прикончить? Он же два стакана этой бурды не переживет. Лучше полей на улице какой-нибудь куст. Пумы же это умеют». Я фыркнул и стал протискиваться сквозь толпу к выходу. Когда мы подходили к дому, я заметил позади него много кустов. К сожалению, некоторые уже были заняты. За одним из них как раз кого-то рвало. «Перебрал с водой из бассейна?» — посочувствовал я. В ответ снова раздались хлюпающие звуки, потом пара слов, которые я до сих пор слышал лишь от Марлона, и, наконец, пожелание, чтобы я проваливал. Я пожал плечами и направился к следующему кусту, чтобы избавиться от голубого напитка. Вернувшись, я увидел, что Холли обнаружила угощение и нацелилась на шоколадно-ореховый маффин. Да и я тоже проголодался. Одну руку я запустил в миску с чипсами, а другой прихватил гамбургер. Взяв добычу с собой, мы устроились в уголке гостиной и оттуда наблюдали за мерцанием разноцветных огней, за гостями и за Дебби, которая приветствовала вновь прибывших. Холли двигала в такт музыки сначала ступней, потом всей ногой, а потом начала раскачиваться всем телом, включая рыжую шевелюру. Широко улыбаясь, она посмотрела на меня. «Потанцуем?» «Легко», — кивнул я и ринулся в толчью. Холли танцевала прекрасно. В облике девочки она была такой же спортивной, как и в обличии белки. У меня тоже неплохо получалось. Танцевать оказалось совсем несложно, ноги отбивали ритм сами собой. Может, в моем человеческом теле движение под музыку — это встроенная функция? Мне ужасно нравилось танцевать. Моей сестре Мии танцы тоже пришлись бы по душе. У нее такие ловкие лапы. Жаль, что ее с нами нет. Дебби сначала танцевала недалеко от меня, а потом подошла совсем близко. «Ну что, Джей, как тебе тут?» — крикнула она. «Ты действительно не помнишь, бывал ли прежде на вечеринках?» «Во-первых, очень нравится. Во-вторых, нет, не помню, но у нас в школе пару раз...» Кто-то схватил меня за плечо и с силой дернул назад. От неожиданности я покачнулся. Будь я просто человеком, наверняка бы упал. Но я оборотень. Падая, я развернулся и высвободился от захвата. Присев на корточки и слегка пригнувшись, я взглянул в лицо обидчику. Надо мной возвышался Марлон. От него на 10 миль разило пивом, которое дома ему пить не разрешали. — Не смей разговаривать с моей подружкой, кретин! — Как бы не так, Марлон, — подумал я и, поднявшись, ответил. «С кем хочу, с тем разговариваю!» «Марлон!» — ужаснулась Дебби. «Ты что, с ума сошел?» Марлон успокаивающе, так ему, видимо, казалось, ей улыбнулся. «Не волнуйся, малышка, я сейчас все улажу!» Интересно, как он собирается все улаживать? Дебби тоже пребывала в растерянности. «Марлон, держи себя в руках! джей младше тебя и...» Я все понял, увидев, что на меня летит его кулак. Дебби еще не успела вскрикнуть, как я увернулся, и молнией прыгнул вверх потолку крепились толстые балки. Я зацепился за одну из них, а ногами обхватил Марлона за шею. Теперь он издавал звуки, напоминающие брачный клич грызуна, и пытался скинуть мои ноги. К сожалению, мы привлекли всеобщее внимание. Нас окружили и рассматривали с большим интересом. Чтобы избежать глупых вопросов, я отпустил Марлона и спрыгнул на пол. В первые мгновение мой сводный братец был занят только своей шеей, но потом снова злобно кинулся на меня. «Ну почему он не может оставить меня в покое?» Я ловко отпрянул в сторону, и Марлон провалился в пустоту. А я уже был у него за спиной. Схватив большое ведерко попкорна, я надел его Марлону на голову. Моего противника накрыла лавина желтых хлопьев, а ведерко надвинулось ему по самый подбородок. Теперь он шатался вслепую, пытаясь содрать его с головы. Голос его звучал глухо. Я ни слова не мог разобрать. Наверное, это и к лучшему. советую оставить ведро себе», — сказал я. «Так всегда сохранишь голову сухой. Неплохо, правда?» «Лучше бы он сохранял голову холодной». Дебби была вне себя, глядя на своего околпаченного приятеля. «Моя победа понравилась не всем. Товарищи Марлона по футбольной команде, во всяком случае эти парни выглядели как его товарищи, широкая спина и низкий лоб, злобно шумели и направились ко мне. Ясно. Защита территории. Сейчас будет драка, и мне в ней не победить. Их все-таки пятеро». «Эй, посторонись!» — раздался вдруг звонкий голос. Гости начали удивлённо разворачиваться. Я тоже взглянул мельком и улыбнулся. Холли, пританцовывая, шла по комнате на руках и в такт музыки покачивала ногами. Изумлённые гости полезли за смартфонами. Классный отвлекающий манёвр. Я тут же смылся через заднюю дверь. Холли догнала меня. «Какая ореховая вечеринка!» — глаза её сияли. «Нам что, в самом деле уже пора?» Думаю, да. Я грустно взглянул на залитый огнями дом. Там такая клёвая музыка. Чипсы со вкусом бекона. И, к сожалению, Марлон с дружками. Мы беззвучно растворились в темноте. В комнате меня ждал сюрприз. За письменным столом сидела Лиса Кристал. Вид у неё был недовольный. — Ну, наконец-то! — сказала она, быстро набрала какой-то номер на сотовом и сунула телефон мне в руку.